Глава двадцать седьмая. Выехав из леса, мы по полю двинулись к ожидающему нас отряду. Наше появление было встречено восторженными вздохами, словно мои спутники вытащили меня из лап дракона, не меньше. Всю дорогу Драгомир держался рядом, и когда мы приблизились к девушкам, ничего не изменилось. Увидев встревоженную подругу, я направила к ней лошадь, но Кощей решительно перехватил поводья, не позволив отъехать от себя». Так выяснилось, пока нас не было, уже успели найти девушку, которая на меня напала. Ей оказалась Ивона, подруга Марины. Вы немедленно возвращаетесь в замок, собирать вещи. Вечером отправляетесь домой. Холодно сообщил ей ドラгамир. Я случайно, сдавленно пискнула девушка. ドラгамир остался неумолим. Он смотрел на девушку, и в нём не было ни капли снисхождения. Даниил слез с лошади и подошёл к потупившей в взгляд шатенке. Он протянул девушке руку, но она её проигнорировала. Тогда парень стащил упирающуюся и цепляющуюся за седло ёшку на землю. Помоги мне, жалобно произнесла она, повернув напуганное лицо к Марине. Не могу, всхлипнула та. Её губы задрожали, что было странным. Расстроенная она совершенно не выглядела, и она отвернулась. Сначала ивонна слёзно умоляла не отправлять её обратно к родителям, а когда поняла, что решение дорогомира не изменить, рванулась ко мне, но не смогла вырваться из железной хватки Даниила. "Выскочка, очень жаль, что на месте Каллины не ты!" истерично прокричала она. Я подняла глаза и увидела перед собой сваху. Она кивала каждому слову и вон, и соглашаясь с ней. При этом на лице вороны было написано возмущение. Лихорадочно втянув в себя воздух, девушка пообещала. «Ничего, ты скоро последуешь за ней!» Ее плечи затряслись, а из горла вырвался истеричный смех, почти сразу же прекратившийся. Она смотрела на меня и жутко ухмылялась. Уведи её. Взвёл ドラгомир и его немигающий взгляд устремился вдаль. Воздух затрещал. На краткий миг вспышкой проявилась пентаграмма с заключёнными в круг рунами переноса. Сияние погасло, и глазам всех присутствующих предстала тёмная воронка портала. Даниил потащил к порталу упирающуюся и спотыкающуюся девушку. ドラгомир перекинул через круп жеребца ногу и спрыгнул на землю. Можно и мне вернуться в замок, попросила я. Ты уверена, что хочешь вернуться? уточнил Кощей и принялся соблазнять. Будут скачки, прогулка по лесу и в завершение празднично накрытый стол. В замке ты будешь предоставлена самой себе. Слуги отправились за припасами в деревню. В лучшей возможности незаметно улезнуть из замка нельзя было и придумать. У меня голова разболелась. Выпалило на одном дыхании. Драгомир скептически приподнял брови. Вспомнив недавний обморок Заряны, я прикрыла глаза, приложила ладонь ко лбу и немного наклонилась в бок, соскальзывая с седла. Только вот ко мне никто не бросился на помощь. Чувствуя, что еще немного, и я банально свалюсь с лошади, выпрямилась в седле и открыла глаза. Ухмыляясь, Драгомир иронично взирал на меня. «Мне вообще-то плохо!» Нарачит громко возмутилась я. Ну, если ты так говоришь, насмешливо протянул он и его чудо помог мне спешиться. Схватив за талию, он опустил меня на землю, на мгновение прижав к себе. От его близости меня бросило в жар, и в этот момент я могла мечтать лишь об одном, чтобы он поскорее убрал от меня свои руки. И как часто бывает, мои молитвы не были услышаны Луналикой. Удерживая меня одной рукой за талию, другой он провел по щеке, убрав за ухо выбившиеся волосы. Я невольно затаила дыхание. Не станет же он целовать меня на глазах у всех. Или станет? Мои щеки запылали. Я затравленно взглянула на него. Губы Драгомира изогнулись в довольной улыбке, и он вкратчиво, чтобы услышала только я, произнес. «Лгунья». «Докажите». Сглотнула я и стараясь сдержаться, уверенно улыбнулась. Хмыкнув, Кащей окинул меня оценивающим взглядом, хищно усмехнувшись, словно почуяв добычу, подхватил меня на руки. Отпустите, потребовала я, обхватив его за шею руками, чтобы не упасть, чем вызвала ещё одну усмешку. Я не могу позволить тебе идти самой. Вдруг тебе хуже станет. насмешливо, наслаждаясь своим превосходством, произнёс он и двинулся к порталу. "Как давно вы стали таким заботливым?" ехидно поинтересовалась я, раздумывая, а не вцепиться ли мне в его плечо, оно как раз мелькало перед моими глазами. Можно будет, если что, всё списать на зиги, мол, это он заразил меня бешенством. Нет, я так с другом поступить не могла. Придумала, скажу, что бешенством меня заразила ворона. Не зря она постоянно придирается ко мне, пусть отвечает. Ты чего притихла, Мира? поинтересовался Кощей. Думаю, цапнуть вас или нет? задумчиво поделилась с ним. Попробуй только. Зловеще предупредил он, прищурив глаза. Ой, нужны вы мне, больно. Небрежно провела я кончиками пальцев по его плечу. Осторожнее, цветочек, а то я заподозрю, что ты ко мне не равнодушна. Драгомир шагнул в портал, и я не успел ему достойно ответить. Вышли мы в коридоре. Пройдя немного вперёд, он остановился напротив моей двери и лишь после этого поставил на пол, но и уходить не торопился. "Заходи", скомандовал он, открывая передо мной дверь. Защитный символ на двери вспыхнул голубым. "Как вы открыли дверь? А как же магический отпечаток?" Но я обошёл его. — спокойно сообщил он мне. — Не смейте так больше делать! Кощей усмехнулся и пошел обратно по коридору. Закипая от злости, как котелок на костре, я захлопнула дверь. — Ты рана! — спрыгнул с окна Зиги и потянулся. — Там в коридоре был Драгомир? — Какая разница? — прошествовала к зеркалу. — Мы отправляемся в горы! Волосы я заплела в две косы, Переодевшись в свободные штаны, нацепила на себя футболку с длинными рукавами и сменив сапоги на удобную пару кроссовок, достала из сундука тканевую сумку с травами и амулетами. Перекинув ремешок через голову, сдвинула сумку на бок. Не задавая вопросов, сосредоточенный Зиги ждал меня у двери. По пути до замковых ворот нам с Королевичем почти никто не встретился, лишь помощники садовника, кажется, их звали Радей и Милаван. помахали приветливо мне, когда мы проходили мимо них. Ворота охраняли двое стражей, ещё около дюжины стояла на стенах. Перебрасывая словами, стражи не сводили глаз с ворот, постоянно расхаживая перед ними. Закалённые в пламени дракона железные нагрудники сверкали в лучах солнца. Чем ближе я подходила к ним, тем более свирепыми они казались. "Стоять! Куда направляетесь?" Вышел вперед один из стражей, когда мы с ними поравнялись. — В деревню. Хочу прикупить трав. Произнесла заранее подготовленную отговорку и для достоверности постучала по сумке на боку. — Ваше имя? — Мирослава. Ешка из клана Ветров. — Вам запрещено покидать замок. Все с тем же отстраненным выражением на лице произнес страж. — Я гостья и прибыла сюда по своему желанию. — Я гостья. Слегка преувеличила я и подпустила дрожь в голосе для достоверности, изобразив обиду. Эх, вот ещё бы слезу пустить. Вам, как и другим барышням, запрещено покидать замок, упёрся страж. Что вы соладили со своим запрещено-запрещено? сердито произнесла я. Мощёно поморщился и взглядом недвусмысленно указал на дорогу. Я сделала вид, что не поняла его намеков. Вместо этого сладко улыбнулась и продолжила уговаривать. «Ну что вам стоит пропустить меня? Я быстренько прогуляюсь в деревню, пополню запасы и обратно». Наверное, именно так лиса уговаривала Колобка сесть к ней на нос с той лишь разницей, что я не лиса. «Вам запрещено покидать замок!» На этот раз на слове «запрещено» голос стража дрогнул. «Почему?» Возмутилась я, недобро поглядывая на стража, готовая растерзать его в клочья. «На вас поступил особый приказ не выпускать ни под каким предлогом», пробормотал страж, в то время как товарищ его поспешно вытянулся по струнке. «Кто же его отдал?» Страж скосил глаза за мое плечо, я повернулась и уткнулась носом в грудь Драгомира. Я медленно подняла глаза и встретилась с его холодным, невозмутимым взглядом. «Я приказал тебя не выпускать, Мирослава», — произнес он, хотя я и сама уже догадалась. «Свободен, Иван!» Железные латы заскрежетали, и страж вернулся на свой пост с другой стороны въезда. «Тебе, Мира, помнится, плохо было», — прищурил глаза Драгомир. «Мне стало лучше», — сказал он. Уверена, соврала я. Настолько, что ты задумала сбежать? Едко произнёс Кощей и искунца своего прихватила. Сан ты искунс, прошептал питомец, выпустив когти. Его хвост метался из стороны в сторону. Кто же ты тогда? подглядел его Кощей, рассматривая как букашку. Да я он мой друг. Опередила я Королевича. Сейчас не до разборок с Кощеем. Нужно до полуночи успеть добраться в горы, а мы до сих пор за ворота не вышли. И куда же это вы с другом направлялись? Приподнял брови Кощей, и я снова оказалась под прицелом его глаз. Время утекало как вода сквозь пальцы. Я буквально ощущала каждое ушедшее безвозвратном мгновение. Я стояла и не знала, что ответить. Нам в деревню нужно Увидев, что я молчу, взял на себя инициативу Зиги. Не надо, остановила я последующий поток слов и тяжело вздохнув призналась. Мы собираемся в горы за горлянской лилей. "Мира!" упрекнул меня Зиги. "Продолжай. Она нужна одному моему другу". Я не удержалась и посмотрела на Зиги. Тот выглядел удручающе. Хвост поник, даже кончики ушей те повисли. Твой друг не придумал ничего лучше, как тебя отправить за ней. В каждом слове Догамера сквозила издёвка. Он не смог. Я с трудом удержалась, чтобы снова не взглянуть на Зиги. Ну и как вы собирались пройти мимо Василиска? Если он думал, что поставит меня своим вопросом в тупик, то он ошибался. Я рассыплю над ним спящий порошок. Как ты подберёшься к нему? Ты ведь не думаешь, что он сам калачиком уляжется у твоих ног? Его зиги отвлечёт, — выдохнула я. Он такими зверушками закусывает в перерывах между основными приёмами пищи. Кто служит ему основной пищей, сама догадаешься или подсказать? выгнал бровь Кощей. Мы как-нибудь выкрутились бы, проборчала я. Как-нибудь с Василисками не работает. Иронично усмехнулся он. Неважно, что-нибудь придумаем. Крутанулась я на месте, глядя себе под ноги, я прошлась по брусчатке взад и вперёд, остановившись перед Кощеем, провела рукой по волосам и как можно увереннее проговорила: "Мне нужна Лилия. Я иду за ней". Вздёрнув упрямо подбородок, я приготовилась к угрозам или на ходы к канице вещания, но драгам миру удивил меня. Пойдёшь со мной. Вы будете сопровождать меня? недоверчиво уточнила я. Ты и будешь сопровождать меня, предупредил Кощей. С другой стороны, какая разница, кто кого сопровождает? Я кивнула, и он продолжил. Лепестки лилии нужны для драконов. Одного бутона хватит на всех четверых. Главное, постарайся не напороться на шип со смертельным ядом Василиска. Тогда придётся всю силу цветка в тебя влить. Мирослава, будешь следовать всем моим приказам. Просить вы не пробовали? Не удержалась я от шпильки и чуть помедлив, согласно кивнула. Не в горах, кишащих Василисками. Он там не один? воскликнула я. Ни одна особь не выживет в одиночку. Бросил на ходу дорогомир направлять к воротам. Ха. Тем лучше, я всегда мечтала увидеть живого Василиска, пошутила Уныла, догоняя Кощея. Я отгоняла от себя панические мысли, что стану делать, если повстречаю одного из них.